Сто сорок четвертое. Матерь Агни-йоги. Как примирить мрак настоящего со светом будущего, только пониманием явления противоположений Живем в мире света теней и высоту предмета определяем по бросаемым тенем. Но во тьме ночи видны звезды, и земная конечная тьма, собравшаяся над планетой в виде тучи, не заслоняет ночной видимости. Хаос непроявленного и свет проявленного мироздания есть противоположные аспекты космической жизни, но явление темных на нашей Земле лишь временный нарост или опухоль, подлежащая скорому и полному уничтожению. Конечная и эта тьма, но свет бесконечен.